Ритуал. Кают-компания наполнилась живыми звуками. Регулируя под себя кресло на подвижных полозьях, космопроходцы рассаживались за полукруглый стол. Александр Александрович расположился по центру и, упершись кулаками в прохладную поверхность, задумчиво рассматривал команду. Неясова Рената. Отличный, можно даже сказать, высочайшего класса медик. Психосервер. Лучшая её характеристика – поступки. Вот прямо сейчас она окружала заботой и опекой, тяжело перенесшую пробуждение Вику. Притом сама еле держалась на ногах. Знакома с Романом Нечаевым еще со времен учебы в НИМИ, а с ним, командиром, только через того же Нечаева. Виктория. фамилия она пока не назвала. Должности и звания тоже. Стоило всем сердцем надеяться, что она окажется вторым психосервером, иначе Ренате придется туго. Кстати, это она выдала матерную мастобу в адрес растерявшегося Трипольского, да еще и частью по-немецки. Девушка очень напоминала командиру небезызвестного надышавшегося хлороформом мышонка. Собственно, Алексей Трипольский, которого Рома мягко окрестил Фарадеем. Даже сейчас он, усаживаясь рядом с Буровым, постоянно что-то говорил. Оно и понятно, нервничает. Несерьезно, конечно, иначе бы уже пускал слюни. ведь успокаиваться при помощи ординатора ему еще не доводилось. Новоиспеченный выпускник-отличник, очень непростой парень, раз после выпуска его следующей дверью в жизни стала крышка капсулы квантового приемника. Иванов Иван. Добродушный, толковый вроде как парень. Из безопасников. Одного взгляда хватило, чтобы понять, ни Чаеву за него не краснеть. Если командир ничего не путал, Он принимал непосредственное участие в инциденте на ХИЦ-2, что, несомненно, прибавляло бойцу веса в его глазах. О Ромке нечего было и думать. Тот еще балагур, но, правда, строгого во внерабочее время. Александр Александрович улыбнулся, вспомнив часто озвучиваемое самим Нечаевым резюме. Майор перевел взгляд на Истукана. Такое прозвище носил Тимофей Тимофеевич Буров в кругах бывалых космопроходцев. В тех же кругах ходили жутковатые байки о происшествиях с ребятами, насмелившимися назвать его истуканом в глаза. По глупости ли, по смелости ли, неважно. Поговаривали, он очень, очень не любил это прозвище. В остальном – золотой специалист. Майкл Бёрд. Молча пышущий позитивом американец. Видимо, плод восстановления межнационального диалога. Больше о нем расскажет ординатор, ибо сам он только и делал, что улыбался своей американской улыбкой, да разглядывал все вокруг, будто пришел в интерактивный театр где-нибудь в старушке Вене. Леонид Львович, или Лев Леонидович, в общем, теолог, ректор какой-то там академии, и главное, зачем, курс к нему по возвращению. Озирался не хуже Берда, правда, без идиотской улыбки. Последним в отсеке появился неуловимый Павлов, тот самый, что умудрился активно помогать при пробуждении но так и остался неувиденным и незамеченным. «Командир! Порядок!» Майор подопри гора кивнул в ответ и взглядом указал тому сесть. Павлов был якутом, невысоким, достаточно щуплым, с большой головой и живой мимикой смуглого лица. Разговаривая с такого типа людьми, ежеминутно кажется, что они вот-вот скажут что-то смешное. Александр Александрович поручал ему проверить, все ли в порядке у Милош. «Мда, Милош Милослава. Вот и закончилась недолгая, но стремительная карьера знаменитой «Старстрим». Так, кажется, ее называли. «Звездный поток». Что ж, даже слегка непритязательное прозвище для единственного-то в мире межпланетного журналиста. Итак, командир привлек к себе общее внимание. «В результате разведки возникли непредвиденные обстоятельства». «Внутри челнока следы постороннего присутствия. Рома, после всего этого...» Александр Александрович обвел рукой собравшихся за столом, глядя на Нечаева. «Организуй безопасную ревизию арсенала. Все первое необходимое на хранение в пустой склад. Шлюз заблокировать, чтобы изнутри его было не открыть. Соображение?» Предполагалось, что ответит Буров, но тот, уставившись в стул перед собой, отрешенно молчал. Трипульский недоверчиво покосился на соседа. «Себя же замуруем!» — пожал плечами Нечаев. «В любом случае другого выхода я пока не вижу. Тимофей Тимофеевич!» На этот раз Буров пошевелился. Как сказочный человек из горы, он оторвался от кресла, не поднимая головы. «Я не мог ошибиться!» И с этим сел. Космопроходцы переглянулись. «Рисковать я не могу!» — через некоторое время подытожил командир. Но и заваривать переборку тоже не выход. Других скафандров нет, а без них на ясной остаться в себе сложно. В смысле? Подожди, все по порядку. Александр Александрович отмахнулся. Нечаев порой был нетерпелив. Тимофей Тимофеевич, заблокируйте снаружи арсенал. Мой вам приказ никому туда не входить. Только в сопровождении офицеров безопасности. Вопросы? Вопросов не было. Мало кто вообще понимал, о чем конкретно шла речь. Ясно было одно. Кто-то, помимо самих членов экспедиции, присутствует на челноке. Возможно. Командир не тратил время на версии, хотя бы потому, что спустя минуту после инструктажа всем все будет известно. «Начнем». Подопри гора сел и сложил руки на стол. Любой член экспедиции легко мог запросить нужную информацию у ординатора, но не делал этого. Инструктаж всегда проводил командир. Так уж повелось с самых первых еще экспедиций по разведке Марса. «Ясные, дамы и... товарищи!» Подопригора громко прочистил горло. Он чуть не сказал «господа», чему сам безмерно удивился. С началом войны это слово у народов Союза приобрело крайне негативный эмоциональный окрас. Как во времена Второй мировой ненавистью советского народа оказалось обезличено немецкое имя «фриц», так и искореженное слово «господины», применяемое ко всему англосаксонскому западу в самом широком смысле, стало более чем ругательством. В 2038 году, за три года до войны, к орбите Ясны впервые отправился Герольд, стартовавший с Восточного. Корабль вели четыре тяжелых ракеты-носителя «Ангара», блестяще справившиеся с задачей и после жертвенно упавший в Тихий океан. Полгода две смены станции «Мир-2» доводили корабль до необходимого состояния, а по окончании торжественно оживили двигатели искривления, включив черную дыру. Когда пришло время, Герольд отдалился от «Мир-2» на безопасную дистанцию и включил реактивные двигатели. С их помощью он проделал путь, равный расстоянию до Луны. Затем ИВМ на борту дал команду, и черная дыра, слепая пленница корабля, исказила пространство. Но за всем этим с Земли наблюдали не только восторженные, полные гордости взгляды авторов произведенного пуска. Забросив сначала собственную пилотируемую программу, а потом и отказавшись от всякого участия в проекте Международной космической станции, США ударились в кибернетические разработки. Именно поэтому с открытием феномена Антонова Союз и оказался монополистом в области межпланетных сообщений, а возглавляемый американцами Альянс остался неудел. Впервые телепортировав фотон света, люди тут же задумались о подобном в отношении самих себя. Феномен, открытый Эдуардом Антоновым, «Основа основ», породившее космоходство, был до гениальности прост. Чем структурно сложнее объект, тем больше шансов на его удачное перемещение. Строго сказать, перемещением-то это не являлось. Уничтожением тела в точке А и воссозданием его копии в точке Б – да, но не перемещением. Если отправить на ясную слиток золота высочайшие пробы, то на выходе окажется что угодно, только не аурум. А если живой организм, то ровно тот же организм, разве что с небольшими отклонениями во внешних признаках, но сугубо свойственными виду. Рога у знаменитой подопытной вороны ни разу в общем не вырастали. Ясная. Вся имевшаяся о ней информация передалась на Землю колонистам еще за два года до войны. Планету опоясывал экватор длиною в 37 с небольшим тысяч километров, вытянувшись вдоль которого, три материка витиеватой диадемы украшали ее лик. Из снимков следовало, что преобладающий климат тропический. Но это только судя по снимкам. В действительности климат планеты описывался как уникальный и сугубо контрастный. Колонию возглавляла доктор Кислых Валентина Богдановна. Командир недаром упомянул имя выдающегося ксенобиолога в прошедшем времени. На момент прыжка в 2039-м ей уже стукнуло 59 лет, а прошло с тех пор 19. Стоило прозвучать этой фамилии как сидевший каменным изваянием Буров вдруг ожил, встрепенулся. Видимо, для него Валентина Богдановна была кумиром. С первого и единственного отчета поясной, который был также в 1939-м, недавно сняли гриф «Секретно». У вас есть доступ к нему. Но мое вам мнение. Доктор Кислых не так кто видел Ксена, даже в брутто и нетто. Если она сообщила в отчете «Контакт второй категории», значит «Контакт был второй категории». Это нужно уяснить. Что касается безопасников. Мы не на Хитс-2. Палить во все, что движется, не стоит. С целями экспедиции все как обычно. Наперво восстановим связь с колонистами. Не мне вам рассказывать. «Все, что касается личных задач, второстепенно. Я доступно выразился?» «Так точно!» — нестройным хором ответили Нечаев, Иванов и Павлов. Остальные или просто кивнули, или вовсе не отреагировали. «Теперь про скафандры. Я сразу заблокировал переборку. запоздало точно очнувшись, прогудел бездонным басом Буров. Открыть можно только снаружи, из коридора». Александр Александрович кивнул, присмотрелся к рассеянному и задумчивому истукану, И продолжил. Атмосфера ясной схожи с землей. Почти идеальная температура, пики в минус 15 и плюс 55, давление земное с небольшой слабинкой, сила притяжения тоже комфортная, рай в общем. Но есть одно «но». В отчете говорится о неизвестном газе. Прямое дыхание не убьет вас, но вызовет сильные галлюцинации. Критическое действие не установлено. «Короче, если не хотите свихнуться, не гуляйте по планете хотя бы без противогаза». Подопри гора через силу улыбнулся. Притянутая шутка только прибавила неловкого напряжения. Хорошим самочувствием похвастаться могли единицы, и командир в их число не входил. К тому же он был вынужден ораторствовать, и каждая сформулированная мысль давалась с большим трудом. «Имеется некая жизнь, о которой Валентина Богдановна упомянула как о пятом домене. Не знаю, что это». На снимках указана узенькой полоской по экватору. Лес и лес. Еще пески. Много песков. 70% площади суши – пески. Да, уникальный животный мир. Этим, думаю, уже никого не удивишь, верно? Трипольский громко хохотнул, одобрительно закивав, будто на этот раз командир выдал шутку весьма высокого пошиба. Но, заметив, что никто не смеется, стих и нахмурился. Колония, кстати, должна насчитывать 34 человека. Вспомнив, тяжело добавил Александр Александрович. «В отчёте говорилось о двух смертях за шестьдесят дней. Один несчастный случай и одно вроде как самоубийство». «Вроде как... Это как?» — переспросил Нечаев. «Запросишь отчёт, Ром». «Я правильно понял?» — аккуратно вклинился Майкл Бёрд, говоря на таком чистом русском, что Александр Александрович даже поморщился. «Два месяца? Колонисты отправили кого-то обратно всего через два месяца?» «Если я ничего не путаю, это нонсенс». Все предыдущие группы отправляли отчеты строго по графику один раз в полгода. Феномен Антонова исключал передачу информации путем прямого влияния на запутанные частицы. То есть взять и просто отправить привет на Землю при помощи квантового оборудования невозможно. Каждый отчет, поступивший от той или иной экспедиции, это живой ее член, вернувшийся обратно. Доля ординатора в его голове и являлась хранилищем данных. «Все верно, Майкл, вы поняли», — как можно вежливее ответил командир и поймал себя на мысли, что его жуть как раздражает улыбка американца. «Ладно», — поднялся он, — «пора, я думаю». Все происходившее дальше являлось, по сути, самым настоящим ритуалом, данью традициям, к которым со всей полнотой относились и марсианские правила. микс спустя одновременно все члены группы услышали ровный, бесстрастный голос ординатора. «Планета ясная!» или HR 1203. Вектор созвездия Стрельца. Год экспедиции 2058, принятым летоисчислением. Один из членов группы скривился, будто ему в руку вставили прививку от оспы Синдоровича. Это был тот самый теолог, единственный счастливый обладатель бровей. Ординатор начал сухое перечисление. Майор межпланетной службы подопригора Александр Александрович. Должность. «Командир экспедиции. Год рождения — 2010. Экспедиция седьмая по счету». Представленный кивнул. По идее, он должен был держать небольшую речь, но вместо этого с извиняющимся видом опустился в кресло. Сильно закружилась голова. «Майор межпланетной службы Нечаев Роман Викторович. Должность. Старший офицер безопасности. Год рождения — 2026». «Экспедиция шестая по счёту!» Роман поднялся. «Очень рад знакомству с вами!» Проглотил он слово всеми, столкнувшись взглядом со священником. «Надеюсь на плодотворное сотрудничество. Есть одна просьба, товарищи. Если офицерам безопасности сказано, что камень нельзя трогать, то этот камень нельзя трогать. Даже если он очень важный, нужный, красивый, бежит от вас». Сначала объяснение своего действия, после само действия иначе стреляю на поражение. Шучу. Сначала в ногу. Нечаев сел, сжимая губы, чтобы не улыбнуться. Напротив устало и в то же время весело на него смотрела Рената, которую он заговорщически подмигнул. Капитан межпланетной службы Буров Тимофей Тимофеевич. Должность. Старший инженер. Год рождения 2009. Экспедиция восьмая по счету. стукан поднялся. Трипольский и Якут Павлов, сидевшие по бокам, невольно отклонились, смотря ему в лицо. Ростом он был около двухсотдесяти сантиметров. «Вопросы и проблемы, связанные с любой существующей техникой, адресуйте мне. Ответ, если будет, обещаю, обстоятельным и компетентным». Буров потупил взор и опустился обратно, будто бы не договорив. «Капитан межпланетной службы Ниясова Рината Дамировна. Должность...» «Психосервер! Год рождения 2030-й! Экспедиция пятая по счёту!» Лёгкая улыбка не сходила с округлого, смуглого лица. Так в конце дня улыбались подле детских кроватей матери, воспитывавшие в одиночку двоих сорванцов. Умиротворённые, счастлива, несмотря ни на что и вопреки всему. «Прошу ко мне по-любому в вопросу!» Она слегка заикалась, но это её не особо смущало. Я только к ясной получила допуск психосервера. Вообще, я доктор. Не люблю слово «врач». Так что обращайтесь». Она уже села обратно, как вдруг уточнила с улыбкой. «В любое время». Нечаев беспокоился о состоянии Ренаты. Выставить на показ недомогание — это не про нее. Она скорее скроет, утаит от всех самочувствие. Но сейчас она вряд ли что-то скрыла бы. Широкий лоб поверху блестел от проступившего пота. Губы выглядели так, будто на них нанесли модную в начале 20-х годов выбеливающую сосудосуживающую помаду. Ренате Неясовой достался особый сплав натуры и призвания. «Самоотдача досуха!» — так относилась она к работе. Рената принадлежала к типу людей и конкретно докторов, которые в свое время падали в обморок, но от операционного стола не отходили. ни под бомбежкой, ни даже слыша жужжания приближающегося синтетика. Впрочем, последнего ей удалось избежать. В конце войны семнадцатилетняя девушка работала в эвакуированном из Орла военном госпитале. Тот факт, что Ренату назначили одним из психосерверов в состав экспедиции на Ясную, целиком заслуга ее трудолюбия и упорства. Особыми врожденными данными, какие, например, имелись у Ольги, она не отличалась, что, кстати, ни разу не послужило причиной зависти к молодой подруге. Рената была лишена ее, как Роман в свое время аппендикса, напрочь и бесповоротно. При мыслях о Ольге на сердце Романа потеплело. Очень жаль, что она осталась на земле. Почему только? По возвращении он обязательно задаст этот вопрос Корстневу. Ясная обещала стать отправной точкой их жизней, и упускать такой шанс было никак нельзя. Разве что... Да нет. Искусственно забеременеть они пытались уже четыре года. едва ли случилось чудо и олю не допустили к прыжку по причине беременности обнаруженной во время подготовки старший лейтенант виктория грау должность медик биолог год рождения 2036. экспедиция третья по счету как это медик воскликнул нечаев александр александрович напряженно посмотрел на романа тот на него буров прогудел себе под нос что то из разряда Этого еще не хватало. Слушать бедную Вику никто и не думал, чему она даже обрадовалась. Вставать, что-то говорить ей не очень-то хотелось. Выходило, что Рената — единственный психосервер. Это была плохая новость. Нечаев подозревал что-то подобное, ведь такие, как его Ольга, молодые, с врожденной предрасположенностью встречались крайне редко. И шанс, что и Виктория окажется таковой, был невелик. Психоактивность, способность человека взаимодействовать с ординатором, делилась на три типа. За различия между ними отвечали определенные особенности строения головного мозга, в частности, лимбической системы, а также нейронных связей, отвечающих за долговременную память. Люди первого типа психоактивности – это, по сути, обычные люди. Вмещая ординатора, они могли воспринимать сигналы от него только на эмоциональном уровне, не более. Второй тип – прямой путь в ними. Люди со вторым типом способны после размещения ординатора напрямую обращаться к нему, запрашивать информацию и даже проекцию чужого восприятия. Космопроходцем можно стать только обладая вторым типом психоактивности или, как укрепилось в народе, попросту быть психоактивным. А вот третий тип – это уже отдельная тема, как и отдельный факультет Новосибирского института межпланетных исследований. Его еще часто называли женским, в силу того, что психосервером, которых на нем обучали, могла стать только женщина. Причины снова крылись в особенностях строения головного мозга, в тех же пресловутых лимбической системе и нейронных связях. Ни один мужчина не справлялся с нагрузкой, возникавшей в момент размещения ординатора в мозг предполагаемого психосервера, и выяснилось это опытным путем, не без смертей. Как водится... существовали и исключения. Мужчина мог стать психосервером только в том случае, если он был не совсем мужчиной. Транссексуалы обладали в сущности женским мозгом, но подобных особенных людей не брали в ряды космопроходцев по целому ряду объективных причин, и факультет так и остался женским. Психосервер нес в голове основную часть ординатора, так сказать, его базу. На заре космоходства в составе экспедиций была всего одна женщина-психосервер, но после известного трагического случая их число нормативно увеличили до двух. При этом женщины делили нагрузку пополам. Меж тем ординатор монотонно продолжал. Лейтенант межпланетной службы Павлов Роберт Анатольевич. Должность инженер Марк Шейдер. Год рождения 2032. Экспедиция третья по счету. Заметно стесняясь, Якут поднялся и коротко поклонился, точно вышел к трибуне на вручение важной премии. Павлов Роберт Анатольевич, от незнания, что сказать, он хлопнул себя большими ладонями по ногам. — Пффф, геолог, взрывотехник. Ну, вот и быстро сел. Лейтенант межпланетной службы Трипольский Алексей Сергеевич. Должность — научный сотрудник. Год рождения — 2039. Экспедиция первая по счету. Бурова сильно удивила воспринятая информация. Он даже обернулся на живо поднявшегося Фарадея. Быть может, показалось, но в глазах инженера мелькнуло нечто сродни уважению. «Приветствую всех. Меня зовут Алексей. Можно просто Леша. Но лучше Алексей. Я по специальности химик. По призванию ученый». Нечаев руку на отсечение выложил бы, что он чуть не ляпнул гений. «В натуре хороший человек, холерик, люблю читать и знаю три языка, в том числе английский, — он кивнул Майклу, — немецкий, — кивок не такой уверенный в сторону Виктории, — и китайский. Да, русский еще. Четыре, получается». Дрожь в руках Трипольского была заметно невооруженным взглядом. «Вряд ли это волнение. Скорее, болезнь Паркинсона ранней стадии». Волнение лишь выявило эту дрожь. Тем временем Фарадей самозабвенно продолжал. Вне Земли я впервые, но я читал книги, то есть письменные отчеты про Марс, про Анубис, про Хитс-3, Хитс-2, Цереру-3, Таганрог. При упоминании последней планеты кое-кто посмеялся, Нечаев даже немного посветлел лицом. Один только широко улыбающийся Бёрд так и продолжил улыбаться. Он не слышал, как рассерженный на руководство родного города астроном, открыв представляющую интерес планету, назвал ту Таганрогом. Так он искренне надеялся привлечь внимание к проблемам Малой Родины и верил, что хоть о каком-то Таганроге станут говорить лицеприятные вещи. В конечном итоге спор в каком то Таганроге лучше ныне притчевоязыцых среди подвыпивших работников ЦУПа. Трипольского усадил на место только голос ординатора. «Лейтенант межпланетной службы Иванов Иван». «Иваныч!» Идиотски хихикнув, выпалил Трипольский и пробежал взглядом по лицам, ища одобрения и улыбки. Но тут же сконфуженно уткнулся носом в стол. «Витальевич!» — ординатор договаривал с неотвратимостью асфальтоукладчика. «Должность! Офицер безопасности! Год рождения! 2036! Экспедиция третья по счету!» Иван поднялся, кивнул так, будто ему кто-то робко аплодировал. «Сказать особо нечего!» — он развел руками. «Я всегда готов помочь», — все уже сказал майор Нечаев. Не успел он усесться обратно в подвижное кресло, как голос в головах космопроходцев поднял на ноги следующего. «Полковник в запасе Ганич Леонид Львович. Должность — эксперт-наблюдатель. Год рождения — 1998. Экспедиция первая по счету». Прежде чем что-либо сказать, Леонид Львович, сомкнув пальцы на животе, истинно по-пастырски снисходительно добродушно заглянул в глаза каждому. Нечаево передернуло. «Я ректор Уфимской богословской академии. Да-да, той самой, в которую не попал ни один снаряд или бомба». Теолог, видимо, поняв, что возгордился, потупил взор. «Я рад работать с такими профессионалами. Рад, что мы таки добрались до восстановления коммуникации с Ясной. Очень надеюсь, что доктор Кислых еще в добром здравии. Всего семьдесят восемь лет». «Разве это возраст?» Не найдя больше слов, Леонид Львович сел. Следом, поправляя чуть великоватую одежду, поднялся Майкл Бёрд. Он даже изобразил на лице некоторую серьезность, вполне идущую ему. Возможно, у него была по случаю заготовлена неплохая речь, но его внезапно прервал безэмоционально продолжавший перечислять ординатор. «Лейтенант межпланетной службы Пожидаева Ольга Андреевна. Должность. Психосервер». Год рождения 2034-й, экспедиция вторая по счету. Холод. Роман не смог вдохнуть. Казалось, в кают-компании возник вакуум. И ординатор тут же, не делая никакой паузы, подытожил. Гражданская. Милош Милослава. Не входит в состав экспедиции. Ее личность повреждена. Я закончил.